Глава 8. Кресты. Сонка оглядела Качупчика со всех сторон, полюбовалась на его белый костюм, сидевший на нём как влитой, поправила любимому причёску, разгладила бородку. Что-то нехорошо у меня на душе, Володя. Не парься, мама, отпахнулся тот, будто на японца провожаешь. Не на японца, а всё одно боязно, как бы тебя лешаги не запометили. Разве у меня на лбу написано, что я вор? Не написано. Со стороны прямо джентльмен какой. А как к своим корешам причалишь, так и пойдёт хвост следом. Володя повернулся к ней, с досадой объяснил: "Корешам не пойду, хвост не зацеплю, а для тебя, возможно, кое-чего щипну". "Не надо, Володя, испугалась воровка. Не дай Бог словят. Я ж тебе денег дала". "Ладно, мама", пошутковал я. снисходительно усмехнулся тот. Для меня теперь жизнь по новой рельсе пошла. Кочубчик двинулся к выходу, Сонька не отставала. Скажи, зачем в город идёшь? Чего тебе здесь не хватает? Кислорода не хватает, задыхаюсь я здесь, мама, понимаешь? Дай сделать глоток полными грудями. С Богом, сказала ему вслед женщина. Кочубчик, важная, неторопливо, под молчаливым и внимательным взглядом дворяцкого вышел во двор. оглянулся. Не пхти, папашка, живо будем, не помрём, а помрём, так и хрен с ним. В уре Артур и Улюкай, сидявшие в повозке на другой стороне Фонтанки, довольно далеко от ворот особняка, увидели господина с тростью и в белом костюме, севшего в пролёдку. Напряглись. Что за форель выплыла, пробормотал несколько удивлённый Улюкай. Вроде такого мизера здесь ещё не было. «Видать, какой-нибудь коршун из следаков», — предложил Артур. «Может, прокатимся за ним? А если шпики тоже увяжутся? Поглядим». Повозка с Володей резво взяла с места, хвост за ним почему-то не пошел, и тогда Артур крикнул кучеру «пошел!» за лохмачом в белом. Воры понеслись следом за качупчиком. Когда Сонька, проводив Володьку, вернулась в комнату, здесь ее ждала раздраженная Михелина — Куда ты его отпустила? Тебе-то что обозлилась мать? Пусть сидит здесь и никуда не выползает. Мать подошла к дочке вплотную. Что ты лезешь не в свои дела? Что ты шныркаешь за всем, куда тебе не велено? Потому что ты моя мать, и я не хочу, чтобы какой-то ворнак подвёл тебя под решётку. Он тебе не ворнак. Ворнак! Сколько раз он предавал тебя? Где ты его подобрала? Не твоего ума дело. слепая, ничего не видишь, не видишь и не понимаешь. Я не видела ещё тебя такой. А себя видела, когда за князьком бегала. Что ты сказала, Михелина даже сжала кулаки. Ты ж была полуумная. За князьком я не бегала. Он первым подал мне руку. У нас любовь была. Во-во, любовь между аристократом и воровкой, очень большая и чистая любовь. Дочка вдруг размахнулась и изо всей силы ударила мать по лицу. Обе от неожиданности замерли. Сонька бросилась было прочь, но Михелина тут же догнала её, повисла на ней. "Мамочка, прости, прости меня, мамочка". Они не заметили, как к ним подошла Анастасия с конвертом в руке, некоторое время отрешённо смотрела на них, и когда Михелина повернулась к ней, совсем тихо произнесла: "Князь Андрей ранен, очень тяжело". Михелина взяла конверт, Невидимыми глазами пробежало написанное: "Где он? В госпитале в Харбине. Я еду к нему завтра же, и я с тобой", твёрдо и решительно заявила Кнежна. День в Петербурге выдался самый отменный, светило мягкое солнце, ветра почти не было, праздной публики на улицах было более чем достаточно. У Лукая и Артур из своей повозки видели, как Володя Качупчик в светлом костюме, в шляпе и с тростью вышел из пролётки на углу Невского и Литейного, остановился и стал соглядкой и осторожность её осматриваться. Затем сильно хромая, пересек Невский и подошёл к нищенке Зойке, сидящей ныне на его насиженном месте. Сучка пока видно не было, да и вряд ли он сейчас был бы, кстати, чудной кругляк заметил Лукай. Зоська выпрашивала милостыню у всех проходящих мимо с обычным набором жалоб, наговаривая как можно больше и страшнее. «Помогите, люди добрые, горькой вдове, муж, который сгинул на проклятой войне с проклятым японцем. Дом сгорел, пятеро деток из десяти успели вылезть из огня. Только лучше бы они сгорели, чем помирать от голода на глазах у несчастной матери». Увидела Володьку, не признала его, прибавила жалости в голосе: "Господин хороший, вижу, что человек вы добрый и сердечный, умеющий понять чужую беду. Подайте, бедной вдове хоть какую-нибудь копейку, потому как с утра не было во рту даже макового зёрнышка". Качубчик сунул ей рубль, от чего нищенка прямо обмоллела. Сухмылкой пробормотал: "Чего гласишь, дура? Открой зенки, Зойка". Не признала, что ли? Та от неожиданности на миг потеряла дар речи, пробормотала. «Господи, Володька! А чего ты такой? Прямо барин натуральный!» «Не ори так!» — прошептал Качупчик и поинтересовался. «Ну как вы тут?» «Будто сам не видишь!» — огрызнулась нищенка. «Сам-то чего вырядился? Неужто и правда барыня приодела?» «Кто б не приодел? А наша теперь от вашего далека!» Зоська хмыкнула. «Если ваше так далеко, так чего приперся?» глянуть на вытянутые ваши рожи, да и тугриков по старой памяти подбросить. Он достал ещё рубль. Со стороны к ним подковылял сучок, начал благоголесить: "Господин хороший, пожалей инвалида войны, не гунди!" толкнула его Зойка, пряча добычу. Не узнал, что ли, Володька Качупчик? Боже сня, ты перекрестился нищий. И правда, Володька, это что ж, наказали тебя или помиловали? Качупчик рассмеялся. Глупые вы люди, олюсники. Человек пришёл с положением, можно сказать, господин, а они ему один вопрос дубея второго, достал рубль для сучка тоже и двинулся дальше по Невскому, гордо вращая тростью и с удовольствием чувствуя себя здесь своим. Когда он скрылся в гуще прогуливающихся, у Лукая и Артур подошли к Зойске и Сучку. чтоб те не стали голосить, сразу дали по рублю. Артур спросил: "А что за господин в белом? Вот только что деньги тут мотал". Господину хмыльнулс усчок: "А этот господин двумя днями раньше вместе с нами здесь ольюрничил". "Это как?" "А так. Ольюрничил, пока не заприметила его какая-то важная барыня. Вот теперь он и господин". "Барыня, кто такая?" "Не говорит, вмешалась Зоська. Я уж и так и едок не колица". А сам он, кто спросил у Лукай, Володька, Качупчик, до да кошелёд конченный, сказывает, когда-то саму Соньку золотую ручку сдал синежопым. Воры переглянулись, дали ещё денег нищим и направились к повозке. Качупчик пробормотал у Лукай: "Его ж вроде убили. Значит, выжёг гнус, сплюнул Артур Адама. Не понял, что ли, Сонька вынюхала как-то и загребла под крылышко". «Так ведь крылышко-то дырявое. То-то и оно. Надо как-то с этим мизером решать». Они сели в повозку и понеслись по Невскому в сторону фонтанки. Закрытые повозки с жандармами, а было здесь не менее пяти повозок, заняли позиции в ближних от фонтанки переулках, ждали соответствующие команды. Карета с таббой выскочила на набережную, миновала несколько богатых домов, пронеслась вдоль длинного забора особняка «Брянского». Девушка коротко огляделась, нажала кнопку звонка. Было видно, что она очень волновалась. Последовал привычный оклик Семёна. Кого надо? Мне нужна княжна Анастасия, ответила таба. Сейчас спросим. Превратник направился к дому, где на ступеньках уже стоял дворецкий. Кого спрашивают? Княжну? Кто? Барышня. Никанор самолично подошёл к калитке, приоткрыл её, увидел перед собой знакомую особу, склонил голову. Здравствуйте, мадмуазель. Желаете видеть княжну именно так. Мне надо бы передать ей записку. Прямо заметно нервничала. Я сейчас узнаю. Дворецкий впустил девушку во двор. Что-то в её поведении ему показалось странным. Он ещё раз оглянулся и торопливым шагом пошёл к дому. До слуха доносились звуки рояля. Сонька занималась с Анастасией музыкой. Никанор постучал в дверь. Мадмуазель, простите. Не видишь, я занимаюсь, возмутилась книжна. Там госпожа Бессмертная вас спрашивает. Бессмертная, удивилась девочка, меня? Совершенно верно вас. А что ей надо? Желают передать некую записку. Опять записку хмыкнула Сонька и повернулась к книжне. Может, я выйду? Она меня просит. Не вас, ни без раздражения ответила Тая и встала из-за инструмента. Пока мы с госпожой Бессмертной будем пить чай, вы не смейте отсюда выходить. Ещё неизвестно, с чем она пришла. В этот момент в комнату быстро вошла Михелина, глаза её были округлены. Там табба, знаем кивнула мать. А что ей нужно? Боже, закатила глаза княжна, с раздражением ответила: "Нужно поговорить со мной. Вы же сидите здесь, пока я не вернусь". И ушла. Дочка и мать переглянулись. Мне как-то не по себе, мама, негромко произнесла Михелина. Что ей нужно, озабоченно проговорила Сонька. Она ведь не знает, что мы здесь. Может, хочет узнать, зачем, допустим, помириться. Выгнали из театра, теперь одна и без работы. Я выйду к ней. Михелина решительно двинулась из комнаты. Сонька остановила её. Не смей. Я сестра, почему я должна прятаться? А я мать, я быстрее пойму, чего она хочет. Воровка почти уже покинула комнату, когда её догнала дочка, попросила: "Сонь, не надо, от неё можно ждать чего угодно, но не с полиции же, надеюсь, она явилась. Кто знает, эта табба". Сонька отцепила руки дочки от своей кофты: "Если я боюсь родной дочки, какая же я мать?", жёстко произнесла. "Может, ей нужна моя помощь?" Тогда я с тобой. Нет. Жди здесь. Если всё хорошо, я приведу её сюда. В большом зале воровку остановил Никанор, обратился с неловкой предупредительностью: "Я бы сюда не советовал вам выходить". "Это что ещё такое?" не то удивилась, не то возмутилась женщина. "С каких это пор ты стал давать мне советы?" Мадмозель Бессмертная пришла в нервном состоянии. "Думаю, в этом хорошего мало". Займись своими делами и не суйся в чужие. Таба и Кнежна стояли в большом зале, Анастасия с очевидным удивлением повторно прочитала вслух записку: "Буду, как всегда, ждать в условленном месте". Буквы были крупные, корявые, слишком старательные. Девочка подняла удивлённые глаза на гостью. "Это для меня?" Таня уверенно пожала плечами. "Скорее для той дамы, которую вы однажды приютили". И посмотрела на книжную испуганно, напряжённо Она по-прежнему у вас? Нет, она не у меня, она, кажется, уехала, та бонерно огляделась. Надо передать ей записку, это очень важно. Сонька стояла за дверью ближней комнаты, слушала разговор девушек. Хорошо, я попытаюсь это сделать. Значит, всё-таки она у вас. Я сказала, она уехала, пряча раздражение, ответила книжна. Но я постараюсь разыскать их. Их это мою мать и сестру. — Да, вашу мать и вашу сестру. Анастасия была растеряна и встревожена, и не представляла, что предпринять. — Не желаете испить со мной чаю? — нашлась в итоге она. С удовольствием ответила артистка, бросив взгляд по сторонам. — Никанор, — позвала княжна. — Слушаю, барышня, будто из-под земли вырос дворецкий. — Накрой стол к чаю. Сонька проследила за тем, как девочка повела гостью в чайную комнату, осторожно двинулась следом. Анастасия и Табба расположились в расписной, располагающей к чаепитию комнате. "Каковы ваши нынешние дела, Сударыня?" стараясь быть вежливой и гостеприимной, начала светскую беседу Кнежна. Табба напряжённо улыбнулась. "Слава богу, всё хорошо. Полагаю, история с театром закончится благополучно. Спасибо, всё к этому идёт. Публике не хватает вашего присутствия на сцене. Благодарю." В это время на пороге комнаты возникла Сонька, замерла в дверном проёме. "Здравствуй, дочка", сказала она. Таба от неожиданности вздрогнула, не сразу выдавила: "Здравствуйте", добавила. "А мне сказали, что вас здесь нет". "Я здесь", ответила Сонька, подошла ближе, села на стул. "Услышала тебя, решила показаться". "Я вас не звала, мадам", решительно поднялась княжна. Сама явилась, как никак дочка нарисовалась. Таба взяла со стола записку, принесенную ею, передала матери. «Думаю, это для вас». «Воровка беглая», — прочитала написанное, отложила листок в сторону. «Тебе просто захотелось меня увидеть?» Артистка молчала, и взгляд у нее был мрачный, неприветливый. Анастасия перебрасывала напряженный взгляд с воровки на ее дочь. «Вы сказали, что дама уехала», — с укором сказала ей Таба. «Вы желаете отчитать меня?» — голос девочки стал ледяным. Желаю, чтоб не врали. Ненавижу, когда обманывают. Отчеканила таба и снова повернулась к матери. Эта дама с детства обманывала меня. Обманывала, каюсь. Согласилась, усмехнувшись Сонька, и не только тебя. Будто сейчас не обманываешь, и сейчас обманываю, но, похоже, уже устала от этого. Старой становлюсь, дочка. Артистка поднялась. Если пусто стало, то не пряталась бы здесь и не морочила голову, хотя бы этой чистой душе, кивнула на Анастасию. Хочешь, чтоб сдалась полиции? горько усмехнулась Сонька. Может, так и правильно было бы, ответила Таба и обратилась к хозяйке. Простите, что побеспокоила. Я должна была выполнить то, о чём меня просили, и двинулась к выходу. Ты за этим приходила? бросила вслед Сонька. Дочка оглянулась, странно ответила: Кто знает, может и за этим. Анастасия провожать её не стала. Дворецкий проследовал с гостьей до калитки, выпустил на улицу и вернулся в дом. Мимо таббы прошел шпик в котелке и с тростью, вскользь спросил, какие новости, сударыня. «Она там!» — коротко бросила артистка и села в пролетку. Господин поднял вверх трость, давая кому-то знак, и тотчас из ближних переулков вынырнули крытые повозки с жандармами. Они понеслись к особняку Брянского с таким грохотом и поспешностью, что всполошились собаки в ближних дворах. Калитку с треском выбили, ворота тут же были распахнуты, и жандармы ринулись к входу в дом. Первым их увидел Никанор, он бросился вглубь дома громко и отчаянно предупреждая господа жандармы, и тут же засеменил обратно, желая задержать бегущих людей: "Господа, это безобразие, господа, остановитесь! Это дом князя Брянского, господа!" Они оттолкнули его и стали рассыпаться по комнатам. Командовал ими пожилой бравый офицер с вислыми усами. Последним в дом не спеша вошел господин в цивильной одежде. Это был судебный пристав Федор Петрович Фадеев. Он увидел в большом зале кресло, расслабленно опустился в него, стал с отсутствующим любопытством созерцать здешние стены и картины. в каждую комнату, каждый уголок кричал офицер, подгоняя подчинённых, обыскивать всё, вплоть до подвала и чердака. Анастасия со второго этажа увидела бегущих по дому людей в цепенении и повернулась к Соньке: "Они ищут вас". Воровка быстро оценила ситуацию, схватила девочку за руку, сбивчиво зашептала: "Беги к Михилине, они не должны её найти, умоляю, быстрее". "Но вас схватят", выкрикнула Анастасия. "Дочку предупредите", кричала её Сонька. "Спрячь её хотя бы во имя князя Андрея, и не забудь, меня зовут Матильда Дюпон, слышишь, Матильда Дюпон". Княжна торопливо кивнула, хотела еще что-то сказать в воровке, но услышала топот сапог совсем близко. Ринулась по узкой лесенке, ведущей в чердачные комнаты, перехватила Михелину, спешно спускающуюся вниз, зашептала «туда нельзя, там жандармы». «Но там мама! Назад! Тебя сейчас же схватят!» Девочка стала с усилием толкать Михелину наверх. «Назад! Хочешь, чтобы сразу двоих арестовали?» «Я знаю, это Табба!» «Это она навела, гадина!» — сквозь слезы бормотала девушка, пытаясь прорваться вниз. «На родную мать навела!» Княжна удерживала ее, глушая ее слова ладошкой. «Милая, родная!» — просила она. «Не надо! Нельзя туда! Мы переждем! Потом поможем! Обязательно поможем, Соня! Прошу тебя!» «Но как она могла? Это же страшный грех! Господь ей судья!» «Нет, я ее буду судить!» Анастасии все-таки удалось затолкать Михелину в ту самую потайную комнату под стеклянной крышей, после чего она захлопнула дверь и заперла ее снаружи. Сонька тем временем спустилась вниз, направилась к жандармам. Сбоку к ней двинулся было Дворецкий, она жестом остановила его. Увидела офицера, достойно и спокойно дождалась его, спросила на ломанном русском. «Простите, господин офицер, что все это значит?» Это значит, обыск, мадам, удивился вопросу офицер. На каком основании? На каком основании? Бормотал тот и растерянно оглянулся на господина в цивильном. На каком основании обыск, господин судебный пристав? Тот уже направлялся к ним. Что касается оснований, Фадеев достал лист бумаги с гербом. Основание решение господина прокурора о проведении должного обыска. Он внимательно посмотрел на Соньку, улыбнулся. Ваше имя, мадам. Матильда Дюпон. Господин достал из кармана довольно небольшой фотоснимок, взглянул на него, удовлетворённо кивнул. Вот вы как раз нам и нужны, и приказал офицеру, рот мистер, взять мадам под стражу. Слушаюсь, ваше благородие, отдал тот честь и взял Соньку под локоть. Прошу с ударами последовать в повозку. Но это или ошибка, или произвол, воровка посмотрела на него с иронией. Я подданная Франции. В департаменте разберутся, кивнул пристав и громко скомандовал: "Продолжать обыск, проверять все помещения. Здесь должна быть ещё одна особа". Дворецкий стоял поодаль, в полуобморочном состоянии, наблюдая за происходящим. Жандармский офицер снова попытался увести Соньку, но она оказала твёрдое сопротивление: "Вы не имеете права, сударь, у вас будет скандал. Я не имею никакого отношения к России". «Имейте!» — бросил Фадеев издали с насмешкой. «Самое непосредственное!» И снова обратился к офицеру. «Ротмистр, тащите даму в повозку!» «Вы понимаете, что делаете?» — решительно дернулась Сонька. «Я буду жаловаться!» «В повозку ее! Пусть там жалуются!» Неожиданно в длинном коридоре возникла Анастасия. Увидев ее, Ротмистр и Сонька задержались на пороге. «Княжна, остановите же это безобразие!» — крикнула женщина. «Княжна!» Анастасия бросилась к ротмистру: "Заберите своих солдат и сейчас же покиньте дом". Пристав шагнул вперёд, вежливо обозначил книжне поклон: "Мои люди должны ещё найти дочку этой дамы". "Здесь нет никакой дочки, отпустите даму и немедленно убирайтесь. Во-первых, книжна, у нас постановление прокурора". Он вновь извлёк бумагу, а во-вторых, вам известно, кто сия дама? Это моя родная тётя Мадам Дюпон. Вас вбили в заблуждение, книжна. Это самозванка, известная аферистка по кличке Сонька Золотая ручка. Здесь же, по нашим данным, должна скрываться её младшая дочь. Никого здесь нет. Девочка попыталась обойти приставо, но он снова перекрыл ей дорогу. Успокойтесь, мадмозель. Я буду жаловаться, и у вас будут неприятности. Неприятности будут у этой особы, ответил пристав и раздражённо махнул офицеру. Чего торчишь в повозку её? Ротмистр решительно подтолкнул воровку. «Вы арестованы, мадам!» «Не прикасайтесь ко мне!» — дернулась Сонька. «Мадам! Прошу в повозку!» Анастасия видела, как жандармы уводили Соньку, стояла замершая и потрясенная, беззвучно плакала. Михелина металась вверх. По потайной чердачной комнате под стеклянной крышей слышала, как жандармы ходили совсем рядом, дергали запертые двери, переговаривались о чем-то, возмущались. Она изо всех сил зажимала руками рот, старалась удержать плач и стон, затем упала на диван, уткнулась лицом в подушку. Вскоре шаги удалились, и стало необычайно тихо. Девушка медленно поднялась, запрокинула голову назад и закричала. Повозка подкатила к воротам дома Брянского. Качубчик легко и весело спрыгнул на землю, нажал кнопку звонка на калитке. "Кто таков?" раздался голос Семёна из-за ворот. "Свои, открывай, Володя Качубчик". Семён открыл, Володька прошагал к дому, презрительно взглянув на превратника, стал подниматься по ступенькам, увидел дворецкого, странно на него глядящего. Чего зыри, удивился Качубчик. Не признал, что ли? Признал, ответил тот, и неожиданно в его глазах появились слёзы. Ты чего? ещё больше удивился Володька. Выпил, что ли? Соню забрали, расплакался старик. Кто? Куда? Жандармы во строк. Качубчик от неожиданности даже присел на ступеньки. Мать моя девушка, вот это мансы. Минуту соображал, поднял глаза на Никанора, а эту, ну, Миху, тоже загребли. Девушка успела спрятаться, а барыня где? Они как раз вдвоем беседуют. «Дела!» — Володька озабоченно почесал бороду. «Так и меня сцапать могут». «Вас-то за что?» «За любовь!» «Полюбил воровку, полезай с ней в один чувал». Поднялся, двинулся дальше, оглянулся на старика. «У тебя выпить чего-нибудь имеется?» Не пью и вам не советую. Иди ты со своими советами, знаешь куда, шланбой. Анастасия и Михелина сидели в спальне, негромко беседовали о произошедшем. Теперь к Андрею я поехать не смогу, сказала Михелина. Понимаю, кивнула Книжна. Значит, поеду я одна. А дом на кого останется? На Никонора да и ты рядышком. Хотелось бы к тому времени избавиться от кочубчика. Княжна удивленно подняла глаза на подружку. «Но он мужчина твоей мамы. Соня любит его. Ей не до любви сейчас. Нет, так нельзя. Это не честно. Пусть живет себе. Никанор присмотрит. Он вор, понимаешь? Но ты же тоже воровка. И мама твоя. В доме одни воры. Невесело рассмеялась княжна. Михелина подумала, пожала плечами. «Это к добру не приведет. Непорядочно, понимаешь? Непорядочно!» Соня человека привела. А как её забрали, мы гоним его. Может, ты и права, да не может, а точно. Обе помолчали. Михелина взяла со стола конверт с письмом. Хочешь, прочитаю ещё раз письмо от Андрея. Конечно, обрадовалась княжна и уселась поудобнее. Чтай. Дорогие мои любимая, единственная и ненаглядная девочке стала читать воровка. Уже 3 дня, как я пришёл в сознание. Открыл глаза и первым делом подумала о вас, мои светлые, мои желанные. Как и в прошлый раз, в храме никого не было, потому как время было позднее, и батюшка специально ждал свою прихожанку. Таба, не доходя ещё до него, истово перекрестилась перед некоторыми иконами, после чего приблизилась к священнику, смиренно поцеловала руку. Я совершила страшный грех, батюшка, тихо произнесла она. Ты знала, что совершаешь его? знала. Зачем же совершала? Артистка подумала, пожала плечами. Не знаю, наверное, от страха. В чём же твой грех? Я предала мать. Мать, мать. Это смертный грех, сказал священник. За это нет прощения. Знаю, еле слышно сказала Таба, но она в своё время тоже предала меня. Это её грех. Зачем ты пошла на это? Меня вынудили, заставили люди, люди. И ты подчинилась им. Меня батюшка уволили из театра. Я без денег, и без работы, мне страшно жить. Тебе теперь будет страшно жить вдвойне. Мать поняла твоё предательство. Да, теперь она в тюрьме. А тыня мать станет жить в двух темницах, телесной и душевной, вздохнул батюшка и перекрестил девушку. Ты должна жить в покаянии ежедневно и ежечасно. Но это не поможет мне. Буду каяться, буду просить у Господа прощения. А жить на что? Что есть, что пить, на что надеяться? Я чувствую гибель и не знаю, как ее избежать. Господь поможет, поможет мне. А почему он не помог мне до этого? Он же видел, что я стою на краю пропасти, и не протянул мне руки. Сила Божия в немощи совершается, в немощи. Когда я стану нищей, старой и обезодоленной, через страдания ты сможешь обрести силу духа и истинную веру в Господа. Я обрела. Иначе я не пришла бы к вам. Я не желаю больше страдать. Я настрадалась, когда мать бросила меня в младенчестве. Батюшка помолчал, подумал, перекрестил прихожанку. Ступай к матери и проси у неё прощение, только в этом твоё спасение. Куда в тюрьму, в любом месте Бог услышит твоё покаяние. Я не буду просить у неё прощения, я её ненавижу. Надеюсь, Господь надоумит тебя. Священник перекрестил Табу ещё раз, бросил вслед: "Не хочешь страдать, смиряйся".